ДЕТЕКТИВ Ксения Игоревна Руднева «Фокусник, руки, прочь!» Читает Светлана Сенчева «В моей жизни появился фокусник. Он утверждает, что самый настоящий, а как по мне, тюрьма по нему плачет, потому как из всех его талантов я увидела лишь криминальные». Вместе мы следим за моим боссом. Фокусник, чтобы посадить босса в тюрьму. А я с целью обелить его имя и счастливо выйти за начальника замуж, как и планировала до начала всей этой истории. Кто кого? Фокусник.